вообще реально, слишком узок круг людей, из которых придется выбирать, специальность космонавта редкая, значит речь может идти лишь об относительном психофизиологическом балансе и об исключении из предполагаемого экипажа явно противопоказанных друг другу и коллективу лиц. А это и есть примерно наш вариант, полные Антагонисты отсутствуют, на лицо баланс, но приблизительный, с вытекающими отсюда проблемами. Возьмут старт звездолеты с интернациональными экипажами, в арктических льдах, на антарктических плоскогорьях вырастут интернациональные научные городки, человечество научится жить дружнее и сплоченнее, и тогда, может быть, в его памяти хоть на секунду мелькнет тень папирусного суденышка. Крошечной бабочки, присевшей на океанскую гладь. Бабочки, на чьем крыле, нарисовано общее для детей Земли, Солнце. Глава пятая. Появились Физалии. Интернациональное снадобье. Настал таки этот час. Эпитафия веслом Ра-1 первого до последнего дня Железное дерево съело сосну Берем рифы Руль из обломков Кошмар Трещина Сломался мостик Вместо грота Спинакер Физалия и Жорж Яхта еще в порту Прошлогодняя СОС Норман травит В Каламар и его вопросник. Говорю с Ленинградом. Столб. Ремонт уключены. Дети огромного мира. Исчез Юби. Генеральный Аврал 43-го дня. Тур не вспомнил приметы. Встреча с Каламаром. Посылка. Режем корму. Кольцо сжимается. Жертвуем зодиаком. Часы Жоржа. Воспоминания о последних днях Ра-1. Меняем курс. У меня ручная рация. Вечер, волны, дождь. но и качка. И вон его китоки. Все счастливы. Муравьишка Жорж. Попадем ли на Барбадос? Норман борется за плавучесть. Португальский кораблик плыл себе слева по борту. Я помахал ему рукой, как старому знакомому. Познакомились мы в прошлом году. Я потрошил кур на корме и уже собирался нести их на кухню, как вдруг, гляжу, движется фиолетовый пузырь, еще один Тем утром их было вокруг великое множество. Я сперва не понимал, что это, — спросил у Жоржа. Он объяснил медузы. И вот такая красивая медуза плыла прямо мне в руки. Недолго думая, я схватил ее и взревел от боли, лихорадочно стал отмывать пальцы морской водой, но липкая слизь не отставала. Проходил мимо Сантьяго, я взмолился мыло, и, видимо, такое страдание было написано у меня на лице, что Сантьяго пончался за мылом, как ошпаренный. Однако и оно не помогло. Руки горели и ныли, пальцы сгибались с трудом. Достал пульверизатор с анестезирующим, попрыскал, боль исчезла и тут же вернулась с новой силой. Жор сказал, подожди, пройдет само. Но ничегошеньки не проходило, пальцы уже не сгибались. Боль начала эрадиировать по нервам левой руки в плечо, И далее в область сердца я чувствовал себя преотвратительно, Принял две таблетки анальгина, валидол, пирамидон и лег. Меня тряс озноб. Утихало постепенно. Сначала полегчало правой руке, затем левой. Полное выздоровление наступило лишь через пять часов. Такова была моя первая встреча с Физалией. Португальским военным корабликом Ее называют потому, что она похожа и на парусник, и на старинный шлем с гребнем, а под водой от нее тянется целая сеть щупалец, иногда десятиметровой длины. Яд, выделяемый ею, относится к нейропаралитическим. Представляю, каково рыбешке попасть ей в лапы.